Припадок. Часть первая. Студент-медик Майер и ученик Московского училища живописи, вояний из отчества Рыбников, пришли как-то вечером к своему приятелю, студенту-юристу Васильеву, и предложили ему сходить с ними в Эссов переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними. Падших женщин он знал только по наслышке и искник. И в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств, среды, дурного воспитания, нужды и тому подобное, вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны. Матери и сестры оплакивают их, как мертвых. Наука третируют их, как зло. Мужчины говорят «им ты».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 Василий жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около 11 часов. Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скабины бульвар. Все было мягко, бело, молодо. И от этого дома выглядывали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 Все трое зашли в ресторан и, снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем, как выпить, по второй Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку глазам, долгий глядел в нее и близоруко хворился. Медик не понял его выражения и сказал, «Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии. Водка дана, чтобы пить ее, а сетерина, чтобы есть, женщины, чтобы бывать, у них снег, чтобы ходить по нем».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 Они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости, Они не честны, честные, самотвержные, и как люди ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля.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 И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально не в такт друг другу. Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут краситься к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой, вдруг осветить и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку.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 Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Василий взял только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и снастиш открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей, скрипок, звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках над крышами, выстраивался неведомый оркестр. Василий удивился и сказал, «Как много домов!»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 И в этом равнодушии звуковой путаницу роялей скрипок в ярких окнах в настежь открытых дверях чувствовал что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время он на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое же равнодушие.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 Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шею, оба разом заглянули в комнату. «Боны сэра, сеньоры, риголетто, гугенотто и начал художник, театрально раскланиваясь. «Гаванна, таракану, пистолетто!» — сказал медик. «Прижимай груди свою шапочку и низко кланяясь Васильев стоял позади них.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 Пройдя в другой дом, приятели постояли только впереди, но в залу не входили. Так же, как и в первом доме, впереди с дивана поднялась фигура в сюртуке из заспана лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал, сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда, в лакей.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 Опять сказала соседка Васильев почувствовал отвращение К ее белой опушке и голосу И отошел от нее Ему уж казалось душно и жарко И сердце начинало биться Медленно, насильно, как молот Раз, два, три Пойдем отсюда Сказал он, дернув художника за рукав Погоди, дай кончить Пока художники и медик Кончали кадриль, Васильев, чтобы не глядеть На женщин, смотрел музыкантов На рояле играл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 «Пожалуйста, Григорианц!» Васильева уговорили и повели вейх по лестнице. В ковре и в золоченных перилах, в Швейцарии, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю, чувствовался все тот же стиль эсового переулка, но усовершенствованный, импонирующий. Правый, я пойду домой», — сказал Васильев, снимая пальто.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 «Хорошая губерния. Там хорошо. Там хорошо, где нас нет». «Жаль, что я не умею природу описывать», — подумал Васильев. «Можно было бы тронуть ее описаниями черлиговской природы. Небось ведь любит, как родилась там». «Вам здесь скучно?» — спросил он. «Известно, скучно. чего же вы не уходите отсюда, если вам скучно? Куда же я пойду? Милостыню просить, что ли?» «Милостыню просить легче, чем ожить здесь». «А вы откуда знаете?» «Мне что вы просили?» «Просил, когда нечем было платить за учение. «Хотя бы даже не просил, это так понятно» «Нищий, как бы ни было, свобода человека, а вы раба» Предка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который нес на подносе стаканы и сельтерскую воду «Угостите портером», — сказала она и опять зевнула «Портером», — подумал Васильев «А что, если бы сейчас вошел сюда твой брат или твоя мать? Что бы ты сказала?»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 Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом прошла мимо него. Один из них, высокий, тонкий, остановился, взглянул в Васильеву лицо и сказал пьяным голосом. — Наш! наливолился брат! Ага, брат! чего гуляй, валяй! Не унывай, дядя! Он взял Васильева за плечи и прижался к его щеке мокрыми холодными усами, потом скользнулся, покачнулся и, взмахнув обеими руками, крикнул «Держись, не бадай!» И, засмеявшись, побежал догонять своих товарищей. Сквозь шум послышался голос художника. «Вы не смеете бить женщин! Я вам не позволю, черт вас подери! Негодяи вы В дверях дома показался медик. Он поглядел по сторонам и, увидев Василию, сказал встрежно. «Ты здесь?» «Послушай, ей-богу, с Егором положительно невозможно никуда ходить!» Что это за человек не понимай! Скандал затеял! Слышишь, Егор! крикнул в дверь. Егор! Я вам не позволю бить женщин! остался на игру пронзительный голос художника. Что-то тяжелое, и громоздкое покатилось вниз по лестнице. Это художник летел кубарем вниз. Его, очевидно, вытолкали. Он поднялся с земли, отряхнул шляпу и со злым негодующим лицом погрозил ей кулаком и крикнул. Подлицы, живодеры, кровопицы! Я не позволю вам бить, бить слабую, пьяную женщину. Ах, вы. Егор, ну, Егор, начал молять медик. Даю тебе честное слово. Уж больше никогда не пойду с тобой в другой раз. Честное слово. Художник мало-помал успокоился, и приятель пошли домой. Невольно к этим грустным берегам запел медик. Меня влечет неведомая сила. «Вот мельница!» — потянул немного, погодя художник. «Она уж развалилась!» «Эк, кай срек валит мать пресвятая!» от чего ты ушел? Тарус, ты бабы и больше ничего!» Васильев шел позади приятелей, глядел им в и думал. «Что-нибудь из двух? Или нам только кажется, что проституция зло, и мы преувеличиваем? Или же, если проституция в самом деле такое зло, как принято думать...» то эти, мои милые приятели, такие же рабовладельцы, насильники и убийцы, как те жители Сирии и Каира, которых рисуют в Неве. Они теперь поют, хохочут, здраво рассуждают, но разве не они сейчас эксплуатировали голод, невежество и тупость? Да они. Я был свидетелем. Причем же тут их гуманность, медицина, живопись, науки, искусство и возвышенные чувства этих душегубов напоминают мне сало в одном анекдоте.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 Каждый из них умирает от того, что на своем веку принимает средним числом, допустим, 500 человек Каждый убивает 500 человек В числе этих 500 Вы! Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по 250 раз То значит на обоих вас придется одна убитая женщина Разве это непонятно? Разве не ужасно? Убить вдвоем, втроем, в пятером одну глупую, голодную женщину «Ах, да разве это не ужасно, боже мой?» «Так и знал, что этим кончится», — сказал художник борчус «Не следовало бы связываться с этим дураком и болваном. Ты думаешь, что теперь у тебя в голове великие мысли, идеи?» «Нет, черт знать что, а не идеи. Ты сейчас смотришь на меня с ненавистью и с отвращением. А, по-моему, лучше бы ты построил еще 20 таких домов, чем глядеть так. В этом твоем взгляде больше порока, чем во всем переулке». Пойдем, Володь, черт с ним, дурак, болван и больше ничего Мы, люди, убиваем заибно друг друга, сказал медик Это, конечно, безнравственно, но философии тут не поможешь Прощай На Друбной площади приятели простились и разошлись Оставшись один, Васильев быстро зашагал по бульвару Ему было страшно потемок, страшно снега, который хлопьями валил на землю И, казалось, хотел засыпать весь мир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 третий самый горячий и самоотверженные, делали смелый, решительный шаг. Они женились. И когда нагло, избалованный или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потом матерью, то это переворачивало весь дом ее жизнь и мировоззрение. Так что потом, жене и в матери, трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женить было лучше и, пожалуй, единственное средство. Но невозможно, я сказал слух Васильев и повалился в постель.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 Вернувшись домой, он сорвал с себя мокрое пальто и шапку, зашагал вдоль стены и неутомимо шагал до самого утра. Часть седьмая Когда на другой день утром пришли к нему художник и медик, он в разодранной рубахе и с искусственными руками метался по комнате и стонал от боли. — Ради бога! — зарыдал он, увидев приятелей.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 Ты не волнуйся, нужно бороться с собой. Художники-медик дрожащими руками одели Васильева и вывели его на улицу. «Михаил Сергеевич давно уже хочет с тобой познакомиться», — говорил дорогу медик. «Он очень милый человек и отлично знает свое дело. Кончил он в 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держит себя по-товарищески». «Скорее, скорее!» — торопил Васильев михаил сергеевич полный белокурый доктор встретил приятеля учтиво солидно холодно и улыбнулся одной только щекой мне художник и майор говорили уже о вашей болезни сказал он очень рад служить нус садитесь поговоришь прошу он усадил васильева в большое кресло около стола и придвинул к нему ящик с папиросами нус начал он поглаживая колени приступим к делу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 Очень редко. Прошло еще 20 минут. Медик стал вполголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадки и рассказал, как третьего дня он, художник и Василий входили в Эссов переулок. Равнодушный, сдержанный, холодный тон, каким его приятели и доктор говорили о женщинах и о несчастном переулке, показался ему в высшей степени странным. «Доктор, скажите мне только одно».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 Читал Джахангир Абдулаев. 12 ноября 2022 год.